И это при том, что комитет национальной безопасности не сидит сложа руки, а активно работает с наблюдателями. На этот счёт в КНБ циркулирует специальная инструкция его председателя под грифом строго секретно. Она учит местных сотрудников, как надо подбрасывать обозревателям материалы, направленные против оппозиции, не допускать встреч с её лидерами. контролировать передвижение иностранцев, организовывать досуг в ресторанах с проститутками и так далее. Затем обо всех этих мероприятиях председатель будет докладывать лично Нурсултану Абишевичу в письменной форме. Одна из таких инструкций вместе с отчётом тогдашнего председателя КНБ генерала Нуртая Дудбаева о нейтрализации обозревателей на последних президентских выборах попала 6 июля 2007 года в руки западных дипломатов. Разумеется, разгорелся политический скандал, который был настолько силён, что выплеснулся на страницы крупнейших мировых изданий. Ещё один трюк административной системы в электоральный период выдвижение кандидатов. Задача одна не допустить появления в списке хоть сколько-нибудь значимой фамилии. Единственным узнаваемым для избирателя кандидатом в президенты должен быть рядовой человек по фамилии Назарбаев. Также для проформы в список кандидатов внесут совершенно неизвестных избирателю уважаемых людей. А также возможно, включат в него одного клоуна на поводке, на фоне которого действующий президент должен смотреться особенно хорошо. Но даже этот клоун в последний момент попросит народ Казахстана голосовать за крёстного тестя. Глядя на депрессивный список кандидатов, каждый гражданин должен вздохнуть. Да. Назарбаеву альтернативы нет. Её точно нет, потому что именно над этим день за днём и ночь за ночью работает административная и репрессивная машина. Сформировать сирийный список уже не составляет труда. В обществе страха каждый понимает, что противостояние государству бесполезно. и смертельно опасно. Если бы в нашей стране появился свой барак Обама, администрация предложила бы ему выбор: либо стать частью системы, отказаться от политических амбиций и довольствоваться материальными благами, которые могут обильно посыпаться на его голову, либо пенять на себя. Судьба Заманбека Нуркадилова Ильтинбека Сарсынбаева каждому должна служить хорошим уроком. Самое простое, что система может подарить страптивому кандидату это судимость. В нашей стране это всего-навсего один звонок из администрации Назарбаева генеральному прокурору Тосупбекову и ещё один в верховному судье Мами. Судимый человек по закону баллотироваться не может. Конец истории. Таким немудрённым способом нейтрализовали таких оппозиционеров, как бывший премьер-министр Акижан Кажегельдин и бывший аким-губернатор Галымжан Жакианов. Это же послужило первоначальной причиной, почему судебная система была брошена против меня. А ещё у нас есть передовая технология электронного голосования Сайлау. Она родилась когда в администрации посчитали что механизм фальсификации выборов с помощью печатных станков типографии Дауир надёжен, но громоздък. Слишком много работы и потенциальных вещественных доказательств преступления. В Сайлао всё совсем просто. Избиратели нажимают на те кнопки, на какие хотят, а система покажет на мониторе ту цифру, которую в нее загрузит Избирком. Сервер-двойник системы, подключенный по оптико-волоконному кабелю к главному Избиркомовскому серверу, находится в специальной информационной службе КНБ, буквально в ста шагах от здания Центра Избиркома в Астане. Президент Назарбаев уделяет огромное внимание приглашению своих платных иностранных друзей-наблюдателей на свои же выборы для нейтрализации негативных выводов от наблюдателей из ОБСЕ.